Глава 11 «Где он?» Холодно спросил я. «Ук! Ук!» Старый Диги удрученно покачал головой. «Куда он делся?» Выделяя каждое слово сквозь зубы, процедил я. «У! У! У!» Загомонили остальные обезьянки. «Ур!» Бойкий парнишка, тот, кто первым из сородичей Макрака, переборов свой страх, ткнул меня пальцем, артистично показал, как он откусывает яблоко. Затем, сложив лапы ладошками друг к другу, изобразил ныряющего рыбкой пловца. «Хм...» – задумчиво протянул я. Посмотрев на мое озадаченное выражение лица, Рыжий схватил меня за запястье и свободной рукой, расталкивая сородичей, протащил туда, где мать Диги рыдала над убитым сыном. Ур! заявил Рыжий, указав на погибшего. Затем, отпустив меня, согнул в локте левую лапу, а другой резко полоснул воздух рядом. В этот момент морду Диги буквально перекосило от еле сдерживаемой ярости. Прищурившись, я пристально взглянул на него, затем на парнишку с перерезанным горлом. Тот человек взял заложника, осторожно предположил я. «У-у!» Быстро закивал Рыжий и подошел к низкому деревцу единственному живому растению в этом межпространственном коридоре. Укнув, он ткнул пальцем себя в грудь, потом сделал вид, что сорвал плод с верхушки дерева и, сжимая в лапе воображаемый предмет, ткнул им куда-то в воздух перед моим лицом. Морду Диги исказило горе, слезы в один миг выступили на глазах. Поймав мой взгляд, он вздрогнул и зарычал, пытаясь казаться сильным. «Тогда я все понял». Картина произошедшего наконец-то сложилась из множества кусочков в одно четкое изображение. «Вот сволочь!» – тихо выругался я себе под нос. вскинув голову, положил руку на мохнатое плечо рыжего. «То, что произошло здесь – большая беда. Я скорблю вместе с вами. Очень жаль, что первый человек, попавший в ваш хм, мир, оказался последним мерзавцем». Он заставил вас рассказать, как вернуться на землю. Принудил отдать редкий фрукты и все равно...» Бросив взгляд на тело юного Диги, я не закончил фразу. Вместо этого указал на маленькое дерево. «Есть ли другие способы выбраться отсюда?» – спросил я, повернувшись к старику с трубой-посохом. «Ук!» – он отрицательно мотнул головой. «Черт!» – вырвалось у меня. Задумавшись, я кивнул на деревце. «Могу я взглянуть на него поближе?» «Уггг!» – разрешил старик. Я осторожно подошел к растению, присел на корточки, внимательно разглядывая его. Никогда не видел таких деревьев. Ствол не толще бутылки вина, листья вытянуты чуть сильнее, чем у небольших земных фикусов. Много мелких ветвей, почти как иголок у кактуса. Но все это отходило на второй план. Ведь чем дольше я смотрел на дерево, тем сложнее было отвести взгляд. Я чувствовал в нем невероятную силу. Такую, какой нет в этом богами забытом месте. Силу, способную на все. Неожиданно я понял, что хочу впустить эту силу в свое тело. Хочу вновь ее испытать. Хочу вернуться в терру. От души размахнувшись, я ударил ладонью правой руки по обломанной верхушке деревца. у у Заверещали вокруг обезьянки, но тут же изумленно замолчали. Макушка дерева глубоко вонзилась в ладонь, почти пробив ее насквозь. Моя кровь тонкой струйкой текла по серому стволу. Острая боль быстро сменилась безмятежным теплом, разливающимся по телу. Я не спешил одергивать руку, наслаждаясь мягкой негой. Чувствовал, как энергия терры проникает в мое тело, насыщая каждую клетку. Диги, словно завороженные, глядели на золотистое свечение, окружившее меня и маленькое деревце. Вскоре тепло начало иссякать, а свечение рассеиваться, оставив мне лишь боль в ладони. «Оу!» — выдохнул я, осторожно подняв руку и сжав пальцы в кулак. Другую руку я протянул вперед, мысленно проговаривая одно слово. «Ключ-портал». Он появился не так внезапно, как обычно. В этот раз ключ неторопливо обретал форму у всех на глазах. «У! У! Ук!» Подскакивая на месте, диги тыкали пальцами в вырисовывающийся в моей руке металлический контур. «Унк!» – ошарашенно заявил староста и довольно резво для своего возраста, подскочив ко мне, напряженно уставился на мое сокровище Буратины. «У!» – задумчиво прогудел он, разглядывая язычок ключа силы вдруг покинули меня, и я подошеломленные вопли обезьянок осел на холодный пол на призыв к ключу еще и шкатулки меня уже явно не хватит у, -у, у староста продолжал задумчиво разглядывать ключ сложно читать эмоции в лицах мохнатых обезьяноподобных существ, но я был уверен в его глазах зарождается надежда вам знаком ключ портал с сомнением в голосе спросил я ук — крикнул старик и, схватив меня за запястье, решительно потянул за собой. «Я едва успел встать, иначе проехался бы на заднице. Откуда только в старике столько силы? Куда мы так внезапно сорвались?» Тяжело дыша, проговорил я в затылок бойкому старости. «У! <связывая> У!» Повернувшись, крикнул он и широко улыбнулся. «Очень информативно, ничего не скажешь». Мы пересекли зал и свернули в коридор. Он отличался от того, что мне пришлось пройти ранее. Вместо поломанной рухляди вдоль стен аккуратно выстроились тюки и деревянные сундуки. Как бы меня ни разбирало любопытство, я не мог понять, что в них. Остальные диги двигались следом за нами, возбуждённо гомоня и держась на небольшом расстоянии. Сколько бы раз я ни оборачивался, их мордочки светились счастьем. Обезьянки с упоением что-то рассказывали друг другу, подскакивая на ходу и энергично жестикулируя. То они рисовали в воздухе большой круг и прыгали в него, то поднимали мордочки к потолку, будто готовясь принять манну небесную. Впереди показалась стена, но старик Диги, не сбавляя темпа, тащил меня прямо к ней. «Там же тупик!» – удивился я, но староста лишь весело укнул. Вскоре я смог разглядеть контуры огромного полукруга. То, что сначала показалось мне стеной, на деле оказалось дверью. И чем ближе мы к ней подходили, тем сильнее меня поражали ее колоссальные размеры. Она будто была вырезана из цельной плиты темного мрамора. Без ручки и каких-либо украшений она бы абсолютно слилась со стеной, если бы не четкий контур и замочная скважина. «У-у-у!» <noise> – завопил старик, трубой-посохом усердно тыкая в щелочку. «Стоило мне взглянуть на нее, мое сердце сжалось, а дыхание сбилось. Интересно, один ли я вижу свечение, исходящее из маленькой замочной скважины?» «Один ли я чувствую энергию иных миров?» От напряжения прикусив губу, резким движением поднес ключ и... Не вставляется. Не по размеру. А ведь раньше таких проблем не возникало. Он всегда изменялся под конкретную скважину. «Уг!» Староста беспокойно заглянул мне в лицо. «Ух!» Отпрыгнул он, испугавшись. «Давай же!» Зарычал я всем весом, наваливаясь на ключ. Если это единственная возможность выбраться отсюда, если только так я смогу вернуться домой, я...» Ключ не продвинулся ни на миллиметр. «Нет, я не останусь в разломе миров навечно. Я обязательно выберусь отсюда. Выбью все дерьмо из Снупа, спасу Ольгу и защищу Землю». Как будто отзываясь на мои чувства, ключ начал медленно преображаться. Видимые мне головка и стержень ключа увеличились в размере, засияли золотом и. Ключ-портал вошел в замочную скважину почти наполовину. Я понял, что могу повернуть его, но вместо этого повернулся сам к замершим в изумлении Диге. Вы остаетесь? спросил я, окинув их взглядом. Секунда оцепенения и Что тут началось? У! Ук! Уку-ук! У-у-! Уруру! Если бы перемещаться сквозь порталы можно было, используя любую чистую энергию, а не только теровскую, то той буре эмоций, что выдали Диги, хватило бы, чтобы облететь всю бесконечную Вселенную и вернуться обратно. Одни прыгали, скакали, визжали. Другие же рванули обратно. Где-то вдали раздался скрежет, какой бывает от перемещения тяжелых предметов. Затем снова. Еще раз. А вскоре уже показалась первая группа обезьянок, тащившая сундуки и тюки. «У-у-у!» Староста степенно поклонился и, бойко развернувшись, принялся что-то кричать своим сородичам. «Я так и стоял, держась за ключ. Немного волновался. Вдруг дверь не откроется. Часть меня очень хотела проверить и повернуть его. Другая же велела терпеливо ждать диги. «Жалко несчастных обезьянок. Врагу не пожелаешь такой участи. Жить без солнечного света и еды. Жить без дома». Сложно представить, сколько Диги погибло, когда их мир оказался уничтожен. А сколько еще не пережили исходы и крысиное существование в этом закрытом коридоре. Я не уверен, смогу ли провести их всех, однако оставить обезьян здесь я точно не могу. Надежду вселял подросший ключ портала. Раньше никогда не изменялось его основание. Кроме того, сами Диги явно ждали кого-то с ключом как староста-то запрыгал от радости. Может, у них сохранились легенды? Может, передается из уст в уста рассказ о том, как фигура в темном балахоне открыла межпространственные двери? Жаль, я не понимаю их язык. «Уг!» – заявил староста, дернув меня за рукав. Пожилой Диги прижимал к груди дощечки с историей его народа. «Уг! Уг!» – проговорил он и обвел рукой с посохом остальных. «Да уж!» скорости их сборов позавидовали бы солдаты любой армии. Обезьянки выстроились в длинную колонну, волоча на себе пожитки и больных товарищей, даже раненого Макрака. «У-у-у», – улыбнулся староста, поймав на себе мой взгляд. «Друзья», – обратился я к собравшимся передо мной Диге, «скажу честно, я совершенно не знаю, что сейчас произойдет. Но если это в принципе возможно, я подарю вам новый дом». И вам больше никогда не придется жить в проголодь. Толпа встретила мои слова восторженным уканьем. А теперь, продолжал я, держитесь крепче друг за друга, так, чтобы все мы составляли единое целое. Не переставая укать, Диги исполнили мой наказ. Улыбнувшись, схватившему меня за плечо старости, я повернул ключ в замочной скважине. Мир привычно завертелся. Изумленная уканье обезьянок на мгновение полностью стихло, но затем возобновилось с новой силой. Через секунду вращение прекратилось, и я приземлился в комнате управления полетами. «Получилось!» Я не смог сдержать восторженного крика. Безмерное сияющее пространство было заполнено переполошенными диги. Они жались друг к другу, затравленно озираясь по сторонам. «Ук!» Робко дернул меня за руку староста с трубой посохом. Я посмотрел на него. Привычная надпись не спешила появляться, но все же одумалась и медленно материализовалась в воздухе. Староста Мадикак, Диги, уровень 32. Мадикак! Диги пораженно захлопал глазами. Приятно познакомиться, Иван! У! заторможенно кивнул он. Я вскинул голову и громко произнес: Друзья, не бойтесь, это лишь перевалочный пункт. Скоро мы будем на месте. «Скоро вы увидите ваш новый дом!» «Уг! Уку! ук! запрыгали обезьянки. Протиснувшись сквозь толпу диги, я оказался перед столом с картой, выбрал Терру-2 и на секунду замер. «А куда, собственно, мне их тащить? Как вообще Терра и ее обитатели встретят новую расу? Это вообще возможно?» «У! У!» Этот голос я уже мог отличить от других. Обернулся и увидел топающего ко мне макрака. Раны Диги затянулись, стоило ему оказаться в комнате. Все пространство здесь было пропитано теровской энергией, а значит, ничего не мешало регенерации. «Отлично выглядишь!» – ухмыльнулся я, хлопнув обезьянку по плечу. «Ук!» – он с достоинством поклонился и поднял голову. «Столько преданности, счастья и радости разом в одной паре глаз мне доводилось видеть только тогда, когда давал собаке кусок свежего мяса. Готов?» Спросил я не то у него, не то у самого себя. «Ук!» – уверенно кивнул Диги. «Схватились все друг за друга! Быстро!» – скомандовал я. «Отдых окончен! Мы отправляемся дальше!» «Угук!» – залепетали обезьянки, и уже через несколько секунд я ткнул пальцем в локацию «Золотые поля». Мир вновь завертелся. Почувствовав под ногами твердую землю, я сразу же сделал глубокий вдох. «Прекрасно!» «Нет ничего лучше ночного терровского воздуха». Закинув голову, увидел мириады звезд на безоблачном небе. Настолько ярких, что казалось, будто тысячи светлячков прилетели отдохнуть на черном бархате. «Получено легендарное достижение, пастырь. Вы привели в Терру-2 новую расу, что под силу только богам. Пусть пока среди ее представителей нет героев, но начало положено. Награда – очки успеха 500» случайный предмет классом не ниже легендарного от удивления я позабыл как дышать только почувствовав тяжесть в трахее сделал глубокий вдох после чего задышал раскрыв рот словно собака вот тебе бабушка юрьев в день я полагаю мало кто из героев застревал в межпространственных коридорах уверен еще меньшему числу удавалось вернуться назад интересно а сколько таких балбесов как я додумавшихся прихватить с собой обратно сувенир с курорта. «Ук, ук!» Кто-то настойчиво дергал меня за руку, чем и привел в чувство. «А?» – повернулся я к раздражителю. у, -у. – Макрак озадаченно указал лапой на соплеменников. Если бы кто-то посмотрел на три сотни диги в ту минуту, ему и в голову бы не пришло, что эти существа еще недавно томились в межпространственном разломе без еды, воды и свежего воздуха сейчас обезьянки радостно скакали катались по траве и набивали щеки свежей зеленью даже старики под предводительством Мадикака, будто молоденькие танцоры подпрыгивали к небу хлопая в ладоши над головами у у улыбнулся макрак и поклонился мне еще раз не стоит отмахнулся я диги посмотрел мне в глаза и поклонился опять на сей раз в пояс когда он выпрямился в его лапах материализовался алый плащ у Макрак протянул его мне. Плащ командира рейнджеров, смоченный кровью друга. Спина. Класс предмета уникальный. Персональный предмет. Броня плюс 20. Ловкость плюс 40. Эффект. Радиус вашего обнаружения уменьшен на 35%. Прочность 70 из 70. Ух ты! Только и смог вымолвить я, принимая плащ. Неплохо ты его улучшил. Я озадаченно покачал головой. «Может, и остальные мои вещи своей кровью окропишь?» Макрак с недоумением склонил голову на бок. «Забудь!» – махнул я рукой и поднял взгляд. «И что же мне теперь делать с тобой и твоими шумными родственниками?» Диггель лишь развел лапы в стороны. Но вопросы, правда, интересны. «Оставь я их здесь, непременно придет какой-нибудь качающийся герой и покрошит в обезьяне рагу. Не хочется признавать, но, наверное, я и сам бы так сделал, не зная толпу Диги столь близко. А вот воскреснут ли они – большой вопрос. Я только что привел их в терру. Кто знает, прошли ли обезьянки местную инициацию и считаются ли полноправными неписями или нет. С другой стороны, вспоминая разумных неписей в селениях, а не тех, что в лесу для общей прокачки, те действительно умирают. И плевать, что большая их часть появляется на свет уже взрослыми. Смерть есть смерть. И что теперь делать? извечный русский вопрос. «Эй, народ!» – громко крикнул я, перекрывая общий гвалт. «Попрошу минуточку внимания!» Диги перестали резвиться и покорно уставились на меня. «Какие послушные! Вот бы дети в школах так учителей слушались, у нас была бы самая образованная нация!» «Говорю честно», – продолжал я, – «у меня нет времени возиться с вами. Но если я оставлю вас одних, вас вскоре всех перережут. Вы ведь не хотите этого!» Диги нахмурились. Некоторые решительно качали головами, другие же начинали рычать, приподнимая губу. «Похоже, я чуточку перегнул палку, особенно если вспомнить, что с ними произошло не так давно. И я тоже этого не хочу», – поспешил добавить. «Я знаю, как тяжело вам было и обещал подарить новый дом. Это...» – я обвел руками золотистые поля. «Пока еще не ваш дом». Следуйте за мной, и я дам вам землю, где вы сможете чувствовать себя в безопасности. Громогласно закончил, а про себя добавил. По крайней мере, постараюсь. Не успели Диги начать возбужденно укать, как медикак, прервал их, подняв вверх лапу. Остальные изучающие уставились на него. Староста молча подошел ко мне и, упав на колени, опустил голову к земле. Его сородичи, в том числе и Макрак, последовали его примеру. «Оу!» изумленно выпалил я, глядя на эту картину. «Что вы делаете? Встаньте!» «Улик!» – проговорил старик и, приподняв голову, обернулся, неопределенно махнув лапой. Несколько диги поднялись с колен и, схватив часть сундуков и мешков, кряхтя притащили их к моим ногам. «Угх!» – медикак великодушным жестом указал на дары. «Это мне?» – решил «уточните». «Мне предлагали забрать примерно треть от добра обезьянок, которые они, если верить дощечкам, сохранили аж со времен падения их мира. Щедрый дар! Я не могу их принять! Это же ваши последние вещи из старого мира!» С сожалением проговорил я. «Уг! Уг! Уг!» Начал староста, а остальные подхватили, видимо, настаивая, чтобы я принял дар. Пришлось согласно кивнуть, чтобы прекратить этот гомон». Староста довольно осклабился и, подойдя к ближайшему сундуку, открыл крышку. Ларь не ломился от сверкающих сокровищ, как можно было подумать. Скромное внутреннее пространство сундука было завалено кусками темной коры. Я сфокусировал на них взгляд, как и в случае со старостой, надпись появилась с запозданием. Складывалось впечатление, что Тера тормозит, пытаясь идентифицировать новых существ и предметы. Кора Аврихалька Класс предмета легендарный. Используется для ремесла. Вот, собственно, и все. Даже не удосужились написать, какому крафтеру идти с этим куском. Что вообще из него можно сделать? Зелье или кольчугу? В остальных сундуках и мешках также хранилась темная кора и высушенные травы различных видов классом от уникального до легендарного. Даже связками по 20 штук на слот мне не хватило места в инвентаре, чтобы упаковать все. Макрак и еще несколько Диги вызвались мне помочь. Травы исчезали в их лапах, как позже исчезли и пустые сундуки с мешками. Глядя на них, Мадикак велел остальным собрать оставшиеся в собственности обезьянок две трети добра. Я не собирался разглядывать зубы дареного коня. Да, было бы проще получить подарки золотом, но, с другой стороны, помогая им о награде, я думал в последнюю очередь. Поэтому все, что мне остается – искренне радоваться и размышлять, как сбыть эти дары. Пусть мне перепали всего лишь необработанные предметы, многие из них уже были легендарными, а значит, есть реальный шанс выручить за них кругленькую сумму даже у торговцев неписей. Лишь бы у тех денег хватило. Друзья, вновь обратился я к копающимся в своем добре диге. Я с благодарностью принимаю ваши подарки, спасибо. А теперь прошу вас. Скорее собирайтесь, мы отправляемся в ваш новый дом. У-у! Заверещали обезьянки с удвоенной скоростью вытаскивая кору травы и мелкие мешочки из своих сундуков. Я перевел взгляд в правый верхний угол. Похоже, стоит разобрать корреспонденцию. Такс. О, Господь писал! Батур и. Кто это? рейвен Хм. Знакомый ник, где же я его слышал? Точно! Это же клан-лидер щитов Земли. Сплошь крутые шишки мне написывают. Справляются о моем здоровье, интересуются, где я, повышают мое ЧСВ одним словом. Но не до них сейчас. Меня интересует другой адресат. Рольф тоже волновался о моей участи. Причем гораздо искреннее остальных. «Я в порядке», – отписался я. «Ты где?» Ответ пришел незамедлительно. «Слава богу, черт тебя дери». И следом чуть больше конкретики. «Я у нас в клановом замке». «Нужно встретиться». «Где ты?» «Я в золотых полях». «Дуй на свой участок». Мне срочно нужно взглянуть на него». «Зачем?» «Все вопросы приличной встречи». «Понял». Я кинул ему вдогонку инвайт, и уже через несколько секунд на карте на северо-востоке от моего текущего положения появилась зеленая точка. «Скоро буду у тебя. Жди». Сообщил я войну и окинул взглядом Диги. Обезьянки совсем недавно закончили потрошить свои сундуки, распихав вековые пожитки по инвентарям. Теперь они глядели на меня преданными глазами, ожидая дальнейших распоряжений. «За мной, друзья!» – скомандовал я. «Ядреный корень! Мать моя Мария! Отец мой Иосиф!» – выпалил Рольф, когда я со своим табором остановился возле забора из двух горизонтальных жердей, оплетенных аккуратно подстриженным плющом. «Никогда не думал, что ты такой религиозный!» Глядя на перекошенную от изумления рожу воина, я не смог сдержать смех. «Да какой там?» – отмахнулся танк, не отводя глаз от обезьянок, толпившихся у меня за спиной. «Признавайся, Вань! Ты что, на войну собрался? Что за отряд мохнатых диверсантов позади тебя? Макрак клонировал! Эй, смотри, они соседу забор ломают!» Не успел я обернуться, а Мадикак уже огрел посохом по голове мелкого сорванца, пытавшегося оторвать доску от жердей. Староста Диги виновато посмотрел на меня, я лишь усмехнулся. «Где я их взял? Расскажу позже», – пообещал я Рольфу. «А пока можешь с ними знакомиться поближе. Это мои будущие квартиранты и твои новые соседи».